Убийство Кирова. Кто знает, может быть, действительно жить стало бы лучше и веселей. Не прогремел 1 декабря 1934 года в 16 часов 37 минут в Ленинграде в бывшем Смольном институте благородных девиц, а потом в штабе пролетарской революции, где находился областной комитет партии, подряд один за другим 3 выстрела. Выстрелы достигли цели. Человек, в которого стреляли, был поражён первой же пулей в затылок. "Я отомстил", выкрикнул убийца и попытался безуспешно свести счёты со своей жизнью. На следующий день в газетах в траурной рамке появилось сообщение: "Центральный комитет ВКП(б) и Советское правительство с прискорбием сообщают, что 1 декабря 1934 года в 16 часов 37 минут от рук подосланного врагами рабочего класса убийцы погиб член политбюро и orgбюро, секретарь ЦК ВКПб, первый секретарь Ленинградского обкома партии Сергей Миродович Киров. Он был убит первым же выстрелом. Киров и Сталин познакомились в октябре 1917 года, когда Киров в составе одной из кавказских делегаций приехал на второй всероссийский съезд Советов. Сталин в те первые дни новой власти был членом Политбюро ЦК, фактически одним из вождей, и, конечно же, ему было приятно опекать молодых революционеров с Кавказа. Киров ему сразу понравился. честный, открытый, с восторженно сияющими голубыми глазами. Уже в мае 1918-го Сталин дал Кирову рекомендательное письмо, где написано «Предъявитель сего заслуживает полного доверия». Их тесное знакомство продолжалось после гражданской войны. Киров информирует Сталина о положении дел на местах. Уже на 10-м съезде партии 1921-й Киров... Кандидат в члены ЦК, на 12-м, 1923-й, член ЦК, а в 1926-м году кандидат в члены Политбюро ЦК и первый секретарь Ленинградского сначала Губкома, а потом Обкома партии и Северо-Западного бюро ЦК ВКПБ. То есть фактически партийный и реальный глава всей северо-западной части СССР. И, наконец... В 1930-м Киров, член Политбюро ЦК, а в 1934-м уже член Политбюро, Оргбюро ЦК, правитель Ленинграда и Северо-Запада СССР и секретарь ЦК. Это ли не лестница успеха, не триумфальное восхождение скромного, незаметного Кирова, о котором Лев Троцкий отзывался не иначе, как о серой посредственности и среднем болвании Сталина? И уж безусловно, что своим восхождением Киров был обязан Сталину. Без помощи вряд ли бы мальчик из Уржума, далёкого зауральского посёлка, выбился бы в вожди Красной империи. Но Сталин пришёл к власти, ему нужны были свои люди для того, чтобы окончательно разделаться со всей оппозицией на всех уровнях и чтобы обеспечить себе бесконтрольную власть. и Киров, как его ставленник, ему был необходим. Кроме Сталина, у Кирова был еще один друг — Серго Орджоникидзе. Сталин и его привел на вершину власти, сделав членом политбюро и наркомом тяжелой промышленности, одной из ведущих отраслей советской экономики. До 1932 года Киров как бы находился в тени дружбы Серго и Кобы. Это была одна из партийных кличек, террориста Иосифа Джугашвили. Коба и Серго были оба родом с Кавказа. Оба рано пришли в революцию. Серго Арджоникидзе хорошо знал и ценил Ленина. Наконец, оба к тому времени жили в Москве. Киров же появлялся там наездами. Но в 1932, в ночь с 7 на 8 ноября, покончила жизнь самоубийством жена Сталина, Надежда Аллилуева. По одной из версий, Сталин застрелил ее сам. Отношения между ними складывались весьма непросто. Грубость и хамство оскорбляли гордую и самолюбивую Надежду Сергеевну, но не последним обстоятельством в ее смерти стало и то, что она сознавала всю губительную роль Сталина в уничтожении русского крестьянства в том кошмарном голоде, который продолжался три года с 1930-го, По 1933 год и особенно жестоко проявился в Поволжье и на Украине. Эта смерть, похожая на вызов подкосила Сталина. И тут появился Киров, искренний и заботливый. Сталин, как ребёнок, потянулся к нему. Он уже ревновал его к Карджи Никидзе. Теперь в каждый приезд Кирова в Москву он жил на квартире Сталина. Последний доверял ему самые интимные тайны. Они вместе ходили в баню. Лишь перед Кировом Сталин не стеснялся обнажаться, показывать уродливую, сохнущую левую руку. Они относились друг к другу, как братья. Киров, бывая на охоте в луге под Ленинградом, не забывал каждый раз посылать к обе охотничьи трофеи. Сталин, уезжая на море, зазывал туда Кирова. Они вместе отдыхали. Сталин привёл его к вершинам власти. Но оказалось, что Киров не такой уж ручной и вовсе не средний болван, как отзывался о нём Троцкий. У Кирова есть характер. Он и наполит дуроуже нередко высказывается в разрез с мнением Сталина. Но это не конфликт, как пишут многие историки, стараясь мотивировать старую версию о том, что Сталин убил Кирова. В своё время эта версия очень нужна была Хрущёву, который, разоблачая культ личности Сталина, очень хотел представить его зловещим монстром. Но монстром была сама система, придуманная Лениным, а Сталин был лишь примерным ленинцем, не более. Почти полтора месяца Киров по приглашению Сталина летом 1934 года живёт на сталинской даче в Сочи. Они обсуждают конспект будущего учебника по истории СССР, пишут свои замечания, купаются, отдыхают. Отношения у вождей просто замечательные, если судить по письмам Кирова к жене Марии Львовне Маркус. Долгое время существовавшая версия о причастности Сталина к убийству Кирова, вошедшая в учебники по истории и научные труды, похоже, не выдерживает серьезной критики. Сталин не хотел смерти Кирова. В начале 1935 года Киров должен был перейти на работу в Москву, а Ленинградскую партийную организацию должен был возглавить Андрей Жданов, человек удобный для Сталина. При нём Коба намеривался произвести большую чистку Ленинграда от Зиновьевцев, а через них добраться и до самого Зиновьева. Под пытками его приспешники На сочиняют на него столько компромата, что слехой хватит отправить его с Каменевым в Сибирь лет на 15, а там смерть сама сыщется, так, возможно, планировал Сталин. В списки Зиновьевцев были составлены, но Киров тормозил их аресты. Вот Кобы и торопился сменить его Ждановым. Но чтобы убить своего лучшего друга и тем самым развязать себе руки для репрессий это уж чересчур. Чекист Орлов, бежавший на Запад в 1938 и сочинивший эту историю, пользовался слухами и домыслами, ибо его в 1934 в Союзе попросту не было. А Никите Хрущеву, помимо развенчания культа Сталина, еще очень хотелось отомстить Кобе за все 20 лет унижений, за то, что заставлял его арестовывать, уничтожать невинных людей, плясать ГПК на дачи. Лебезити восторгаться кобы. Ему очень хотелось, чтобы Сталин предстал в глазах потомков законченным и увером, убившим своего лучшего друга. Но чего не было, того не было. Безусловно, от этого чище и светлее сталинский облик не становится, но ради исторической правды следует наконец-то сказать: к смерти Кирова Сталин не причастен. Похоже, он ещё не созрел В 1934 году для такого злодейства. В январе 1925 года Николаев работал в небольшом городке Луга под Ленинградом на должности управделами у кома-комсомола. В его обязанности входила вся протокольная работа, оформление стенограмм, подшивка документов, ведение архива. Для молодого человека, которому 21 год, Должность весьма неромантическая. Но и сам Леонид Васильевич Николаеву вы никак не соответствовал образу революционного рыцаря. 150 см рост, узкоплечий, с впалой грудью, с длинными руками и короткими кривыми ногами. Всё это последствия перенесённого в детстве рахита, из-за которого он не закончил даже начального курса гимназии. Он поселился в том же общежитии Где жила Мильда Петровна Драуле. Несмотря на то, что Мильда была дочерью латышских батраков, она сумела закончить женскую гимназию и высшее реальное училище. Вступив в партию в 1919 году, Николаев в 1924 Мильда работала в Луржском укоме партии заведующей сектором учёта. Она была тоже невысокого роста, Но довольно симпатичная, рыжие волосы, светлые глаза и немалая доля обаяния. Николаев влюбился сразу же. Они подружились, хотя Матильда не придавала ухаживаниям Леонида серьёзного значения, но не прошло и 3 месяцев, как Николаев сделал Мельде предложение. Она согласилась не сразу, но преимущества в его предложении были. Он собирался возвращаться в Ленинград. где жили его мать и сестры, а Мильде не хотелось оставаться в захолустной луге. Кроме того, Николаев выдвинул ультиматум — если она не выйдет за него замуж, он застрелится. Для любой девушки такая роковая любовь всегда приятна, тем более что Мильда была старше Николаева на три года. Так или иначе, но они поженились, и в Ленинград в конце 1925 года приехали уже мужем и женой. Миль до первое время долго не могла устроиться, как впрочем и Николаев. Стоит сразу сказать, что в силу своей элементарной необразованности и чрезмерного самолюбия в Николаеве развился склочно и раздражительный характер. А если прибавить природное упрямство и некоторую мнительность, то получится довольно неприглядный тип. Леонид Васильевич не мог в силу своих физических данных заниматься полноценно тяжёлым механическим трудом. Но чтобы занять свою нишу в гуманитарных областях, требовалось образование, которого у Николаева также не было. Но вступив в партию и видя, что с помощью партбилета могут открыться любые двери, Николаев пытается использовать свою принадлежность к компартии, дабы занять лёгкую и хорошо оплачиваемую должность. У него не сразу это получается. Он меняет одно место за другим, ругается с начальством, выторговывая себе привилегии и поблажки у него развивается самомнение он видит что его начальники не слишком далеко ушли от него в образовании по вечерам он читает ленина на собрании сочинений которого он подписался мильда после некоторых мытарств устраивается в секторе лёгкой промышленности обкома партии она умеет стенографировать печатать на машинке Легко схватывает сложные вещи. Именно в обкоме в 1929 году её заметил Киров. Ему нужно было готовить доклад по развитию лёгкой промышленности, и Мильду прикрепили к нему в помощь. В 1927 Мильда родила сына, которого назвали в честь отца Леонидом. Роды пошли ей на пользу. Мильда расцвела, чуть пополнела и очень похорошела. Увидев Мильду, Киров влюбился не на шутку. Это был бурный роман, который вызвал пересуды в околапкомовской среде. Киров, узнав о сплетнях, был вынужден перевести Мильду в управление тяжёлой промышленности. От этого Друля даже выиграла. Она стала инспектором отдела кадров с зарплатой 275 рублей в месяц вместо 250, которые Мильда получала в обкоме. Павел Судоплатов, генерал-лейтенант НКВД, один из руководителей этого ведомства в сталинский период, в своей книге Разведка и Кремль пишет: от своей жены, которая в 1933, 1935 работала в НКВД в секретном политическом отделе, занимавшемся вопросами идеологии и культуры, её группа, в частности, курировала Большой театр, Ленинградский театр оперы и балета после в театре имени Кирова я узнал, Сергей Миронч очень любил женщин, и у него было много любовниц как в Большом театре, так и в Ленинградском. Мильда Драуле прислуживала на некоторых кировских вечеринках. Эта молодая привлекательная женщина также была одной из его подружек. Мильда собиралась подать на развод, а ревнивый супруг убил соперника. Судоплатов, сам бывший в 1930-х годах одним из крупнейших фигур в разведке, говоря о романе Кирова и Мильды Драуле, ссылается на сведения, полученные от своей жены и генерала Райхмана, в те годы начальника контрразведки Ленинградского управления НКВД. Эти данные, свидетельствуют Судоплатов, содержались в оперативных донесениях осведомителей НКВД из Ленинградского балета. Балерина из числа Любовь Нескирова считавшие драуле своей соперницей и не проявившие достаточной сдержанности в своих высказываниях на этот счёт были посажены в лагеря за клевету и антисоветскую агитацию. В 1930 году Мильд родила второго сына, его назвали Марксом в честь автора Капитала. Он родился рыженький, круглолицый, широкоскулый, как утверждала молва, вылитый Киров. Возвратившись в конце 1931-го на работу, Мильда услышала по телефону голос Кирова. Их роман возобновился. Мильда вызывала законную зависть со стороны балетных возлюбленных Кирова тем, что их встречи продолжались довольно долгое время и явно выходили за рамки тривиальной интрижки. Николаев не мог не знать об этой связи. 3 апреля 1934 года Согласно приказу номер 11 появился приказ директора Института истории партии от Лидока Николаева Леонида Васильевича в связи с исключением из партии за отказ от парткомандировки освободить от работы инструктора сектора Истпарт комиссии с исключением из штата института, компенсировав его двухнедельным выходным пособием. В райкоме ему предложили пойти работать на завод, но Николаев уже не хотел на завод. Его уволили из института в связи с исключением из партии, но в партии его восстановили. Значит, причины, по которой его уволили, больше нет, а вследствие этого его обязано восстановить и в прежней должности. Определённая логика в этом есть, но директор Лидок восстановить Николаева отказывается. А партийные инстанции воздействовать на Лидока либо не могут, либо не хотят. Николаев считает, что не хотят и пытается воздействовать на них всеми возможными способами. Стоит лишь представить себе положение этого болезненного, не в меру самоуверенного маленького человечка, посмотреть его дневниковые записи, как многое становится понятным. Загнанный в угол обстоятельствами Николаев Не нашёл иного способа восстать против них, как совершить террористический акт против одного из советских вождей. Появляется в Питере Киров, и Николаев мгновенно переключается на него. Намечена и дата первого покушения 15 октября. Перед тем как решиться на столь важный шаг, он, подобно Заправскому революционеру, пишет политическое завещание. Дорогой жене и братьям по классу. Я умираю по политическим убеждениям на основе исторической действительности. Ни капли тревоги, ни на йоту успокоения. Пусть памятью для детей останется всё то, что осталось в тебе. Помните и распростр. Точка, так в документе я был чисто любив к живому миру, предан новой идее, заботе и исполнению своего долга. Поскольку нет свободы агитации, свободы печати, свободного выбора в жизни, и я должен умереть. Помощь на ЦК, политбюро не подоспеет, ибо там спят богатырским сном. Ваш любимый Николаев. Стиль и орфография сохранены. Он едет к дому Кирова. У него в портфеле заряженный револьвер. Но кировская охрана не дремлет. Она замечает странного незнакомца, арестовывает его и припровождает в отделение милиции. Через несколько часов Николаева отпускают. По этому поводу написано немало заключений, и то, что Николаев агент НКВД, который готовил убийство Кирова, поэтому его и отпустили, и то, что его возвлял из милиции Иван Васильевич Запорожец, который летом 1934 года был назначен заместителем председателя Ленинградского управления НКВД Медведев специально, чтобы подготовить убийство Кирова. Опять же, по заданию Сталина, он давно вёл Николаева и поэтому освободил незадачливого террориста. Но даже более серьёзные исследователи задаются тем же вопросом: почему отпустили Николаева? Ведь его задержали у дома Кирова с револьвером. Во-первых, у Николаева было разрешение на хранение револьвера, которое он приобрел еще в 1918 году. Первое разрешение он получил еще 2 февраля 1924 года за номером 4396, а 21 апреля 1930 года он перерегистрировал личное оружие АССР, О чём свидетельствует разрешение за номером 12296. Так что оснований для ареста Николаева, задержанного с оружием, не было. Стоит сказать, что обстановка в Ленинграде в те годы была достаточно, как сейчас говорят, криминогенная, поэтому разрешённое ношение оружия считалось обычным. Во-вторых, попытка отдельных граждан передать жалобы непосредственно первым лицам были также распространённым явлением. А у Николаева были на то причины. Ответа на его послание Кирову Чудову он не получил, а в милиции легко могли проверить, писал ли он письма в обком и был ли ему ответ. До 1 декабря 1934 года ещё соблюдалась законность. Граждан не хватало на улицах, не выносили приговоры без суда и следствия, при словутых тройках ещё не было. А Николаев был членом ВКПБ, а к этой категории товарищи милиции проявляли особое почтение. Поэтому вполне нормально, что его пожурили и отпустили, не сделав никаких орк выводов. Кампания всеобщей подозрительности ещё не началась. Он снова вернулся домой ни с чем. Шёл уже восьмой месяц, как он сидел на шее мильды. 14 ноября Николаев отправился на Московский вокзал. Киров возвращался с очередного заседания Политбюро ЦК. Николаев, оттеснённый толпой, стоял в стороне, засунув руку в карман и сжимая револьвер, ожидая, когда из черноты тамбура появится ленинградский вождь. Но охрана оттеснила людей. Нужны были новые обстоятельства. И он их выбрал. Объявление в Ленинградской правде от 29 ноября извещало: 1 декабря во дворце Урицкого, так тогда назывался Таврический дворец, в 18:00 состоится собрание партийного актива Ленинградской организации ВКПБ. В повестке дня итоги ноябрьского пленарного ЦК ВКПБ. Вход по пригласительным билетам. Доклад будет делать Киров. Можно спокойно прицелиться и выстрелить. Дело оставалось за малым получить пригласительный. 1 декабря Киров не собирался ехать в Смольный. Решение заехать перед партактивом в Обком пришло неожиданно, и никто не знал, заедет Киров в Смольный или нет. Около 4 часов дня Киров позвонил в гараж, находившийся в том же доме, где он жил, и попросил своего шофёра подать машину. В 16:00 Он вышел из дома и несколько кварталов прошёл пешком по договорённости с шофёром. Ему хотелось прогуляться. День был не очень ветренный и морозный. У моста равенства машина догнала его, он сел и попросил шофёра отвезти его в Смольный. Николаев появился в обкоме ещё перед обедом. Они встретились случайно. Киров прошёл мимо, и Николаев, увидев его, машинально двинулся за ним. Револьвер лежал в кармане пальто, и рука невольно сжала его. Охранник Борисов, сопровождавший Кирова, немного отстал, и они оказались вдвоём в пустом коридоре. Многие из обкомцев были на совещании у второго секретаря Чудова. Это была чисто случайная встреча. Николаев готовился выстрелить в Таврическом дворце при большом скоплении народа, быть может даже что-то выкрикнуть на прощание, а тут никого Коридор был длинный. Киров шёл, не оборачиваясь. Его мысли были заняты докладом. Николаев уже лихорадочно обдумывал эту ситуацию. Более удачной ситуации, чем этой, придумать было трудно. Киров подходил к дверям кабинета Чудова, мог зайти к нему, и тогда всё рухнет. Нужно было на что-то решиться, и Николаев решился. Он вытащил револьвер и, не раздумывая, сразу же выстрелил в Кирова три раза. целился в затылок. Первый же выстрел оказался, как выяснилось чуть позже, смертельным. Николаев хотел выстрелить в себя, но электромонтаёр Платич, работавший рядом, бросил в Николаева отвёртку и попал ему по лицу, рука дрогнула, и пуля, предназначенная для себя, пронеслась мимо. "Я отомстил", лихорадочно вскрикнул Николаев. "Я отомстил, отомстил!" и упал, потеряв сознание. Из кабинета Чудова выскочили участники совещания. Один из них вспоминал: "В 5 часах мы слышим выстрелы один другой. Выскочив следом за Иванченко, я увидел страшную картину. Налево от дверей приёмной Чудова в коридоре ничком лежит Киров, голова его повёрнута вправо. Фуражка, козырёк которой упирался в пол, чуть приподнята и отошла от затылка. Под левой мышкой Канцелярская папка с материалами подготовленного доклада. Она не выпала совсем, но расслабленная рука уже её не держит. Киров недвижим, как он шёл к кабинету головой вперёд, ноги примерно в 10-15 см за краем двери приёмной чудово. Направо от этой двери тоже примерно в 10-15 см лежит какой-то человек на спине, ногами вперёд, руки его раскинуты. В правой находится револьвер, мышцы руки расслаблены. Картина достаточно живописная. Палач и жертва лежат бездыханно. Последний никогда больше не очнется, а первому еще предстоит играть свою роль до конца. Появились врачи, охрана, начальник управления НКВД Филипп Медведь. Было зафиксировано точное время выстрела 16 часов 37 минут. Первый врач прибыл в 16:55. Предпринимались ещё попытки спасти жизнь Кирова, но безуспешно. Потом в медицинском заключении записали: "Смерть наступила мгновенно от повреждения жизненно важных центров нервной системы". Сразу же о смерти Кирова было сообщено в ЦК Сталину. В 6:00 вечера Сталин собрал членов Политбюро и известил их о происшедшем. Он был потрясён. Обычно Сталин редко куда выезжал, но тут заказал поезд, чтобы 2 декабря быть в Ленинграде. С ним поехали Ворошилов, Молотов, Жданов, Егода, Ежов. Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Косырев, Хрущёв, Вышинский. Появившись в Смольном и напуганный убийством, Сталин приказал Егоде идти вперёд. Наркомен КВД с ноганом шёл по коридору, крича всем, кто попадался по пути: "Стоять, лицом к стене, руки по швам". Николаев к тому времени был уже арестован. Заместитель начальника управления НКВД Фёдор Фамин писал о первых часах Николаева после ареста. Убиться долгое время после приведения в сознание кричал, забалтывался и только к утру стал говорить и кричать. Мой выстрел раздался на весь мир. В тот же день, 2 декабря, Сталин прямо в Смольном в присутствии Жданова, Молотова, Егода и других приближённых допросил Николаева. Сцена довольно часто описывалась в мемуарной литературе. Вот описание Александра Орлова. Он утверждал, что при допросе Николаева, кроме Сталина, присутствовали Егода, Миронов, начальник экономического управления НКВД и оперативник, который привёз заключённого. Сталин сделал ему, Николаеву, знак подойти поближе и, всматриваясь в него, задал вопрос, прозвучавший почти ласково: "Зачем вы убили такого хорошего человека?" Если бы не свидетельство Миронова, присутствовавшего при этой сцене, Я никогда бы не поверил, что Сталин спросил именно так, настолько это было не похоже на его обычную манеру разговора. Я стрелял не в него, я стрелял в партию, отвечал Николаев. В его голосе не чувствовалось ни малейшего трепета перед Сталиным. А где вы взяли револьвер? продолжал Сталин. Почему вы спрашиваете у меня? Спросите у Запорожца, последовал дерзкий ответ. Лицо Сталина позеленело от злобы. Заберите его, буркнул он. Почти во всех версиях запорожец присутствует как непосредственный руководитель убийства. Если бы Александр Орлов знал, когда Николаев приобрёл револьвер, ему не потребовалось бы выдумывать историю о запорожце. Далее Орлов пишет, что Сталин вызвал к себе запорожца и беседовал с четверть часа наедине. Но на самом деле Запорожцев в те дни вообще не было в Ленинграде. Алла Кирилина, подробно исследовавшая историю убийства Кирова, пишет в своей книге "Рекошет". Между тем, имеются свидетельства, что привезенный в Смольный Николаев впал в реактивное состояние нервического шока, никого не узнавал, с ним началась истерика, и он закричал: "Я отомстил, простите, что я наделал". Более того, После возвращения из Смольного Николаеву оказывалась медицинская помощь врачами-невропатологами. Никаких официальных записей допроса Николаева в Смольном не велось, но сохранился рапорт сотрудника НКВД, охранявшего Николаева в камере. После того, как последний пришёл в себя, он сказал: "Сталин обещал мне жизнь. Какая чепуха, кто поверит диктатору? Он обещает мне жизнь, если я выдам соучастников". Нет у меня соучастников. Это весьма важная информация для понимания всего, что произошло потом. Сталину нужно было убедиться, с кем придётся работать его подопечным. Очень важна и директива, выданная Сталиным Николаеву: "Будут соучастники, будет сохранена жизнь". К тому времени Сталин уже определился с соучастниками. Да, нужна была Зиновьевская команда. Бухарин Я на второй, если не ошибаюсь, день знал о том, Николаев Зиновьевец, и фамилию и Зиновьевскую марку сообщил мне Сталин, когда вызывал в политбюро. Николай Ежов вспоминал. Первое, — начал товарищ Сталин, как сейчас помню, — вызвал меня и Косарева, и говорит, ищите убийц среди зиновьевцев. Я должен сказать, что в это не верили чекисты и на всякий случай страховали себя, Ещё кое-где и по другой линии, по иностранной. Следствие не очень хотели нам показывать. Пришлось вмешаться в это дело товарищу Сталину. Товарищ Сталин позвонил Егодию и сказал: "Смотрите, морду набьём. Характеристика направленности всего следствия, как говорится, исчерпывающая". Тогда же 2 декабря Сталин захотел допросить охранника Кирова Михаила Васильевича Борисова. Ему было 53 года. В роковой день 1 декабря Борисов отстал от Кирова, и это привело к трагедии. Нам думается, что в отставании не было ничего умышленного. Борисов, как и другой его охранник Буковский, были преданы Кирову и работали с ним уже давно. Борисов ввёл Кирова в обком партии учреждения, в которое не членам партии вход был недоступен, а заподозрить в члене партии террориста было весьма сложно. поэтому он и не опасался более за жизнь вождя. Кроме того, Киров то и дело останавливался, с кем-то беседовал, в обкоме было много народу, и беспокоиться вроде бы было не о чем. И все же подозрительному Сталину захотелось переговорить с Борисовым. Вина его была очевидна. За ним поехали на грузовике. На обратном пути Борисов, сидевший на облучке, при резком повороте грузовика вылетел из кузова и, и ударился головой о фонарный столб, а потом упал на тротуар. Удар оказался смертельным. Уже потом, когда Хрущёв очень захотел свалить Насталина, все ужасы диктатуры, смерть Борисова была быстро переименована в убийство, а сам Борисов назван одним из НКВДшных заговорщиков, который намеренно отстал, чтобы Николаев спокойно у Какошевка Кирова. Многие очевидцы рассказывали, что убийство Кирова повергло Сталина в страшную панику. Последний раз в вождей стреляли в 1918 году, но после Красного террора и установления жестокой красной диктатуры никто не осмеливался поднять руку на высших чинов партии. Сталин всегда был мнителен и примерив на себя это убийство, ужаснулся. Агранов успешно начал обработку Николаева Как свидетельствуют документы, до 6 декабря Леонид Васильевич упорно твердил, что совершил убийство один. После 6-го ситуация изменилась и появились первые соучастники, известные из лагеря оппозиционного блока зиновьевцев. Жданов, выступая 15 декабря на пленуме Ленинградского обкома, подверг резкой критике бывших оппозиционеров, связав их преступную деятельность с убийством Кирова. 18 декабря в передовой статье Ленинградской правды Зиновьев и Каменев названы фашистским отребьем. Так формулировалось уже обвинение, и естественно, что следствие после угроз Сталина стало чутко к нему прислушиваться. Николаева допрашивают интенсивно. После одного из допросов он попытается покончить с собой. Агранов меняет тактику на смену жёсткого метода угроз и запугиваний, круговую, как назовут его ВНКВД, приходит череда мягких уговоров. Ему обещают сохранить жизнь, создают особые условия в камере, питание с вином, ванна. На 28 декабря уже назначена выездная сессия Военной коллегии Верховного суда СССР. Перед началом слушаний председатель коллегии Ульрих встречается со Сталиным. Уточняются последние детали и меры наказания. Сталин в последнем вопросе был категоричен всем 14-ти подсудимым высшая мера – расстрел. 28 декабря в 14 часов 20 минут открывается судебное заседание. Оно идет непрерывно до 6 часов 40 минут утра 29 декабря. До этого Николаеву обещали 3-4 года лагерей, поэтому он вел себя спокойно. Когда же был оглашён приговор, Николаев воскликнул: "Обманули!" Как сообщают свидетели, он стукнулся головой о барьер и сказал: "Это жестоко. Неужели так? Не может быть, обманули!" Многие из 13 участников заговора своё участие в нём стали отрицать. Ульрих так растерялся, что звонил даже Сталину, предлагая вернуть дело на доследование. Это был один из первых процессов где обвиняемые отказывались признать свою вину. Но Сталин, услышав о Тулирехе это глупое предложение жёстко сказал: "Какие ещё доследования? Никаких доследований, кончайте". Через час, то есть в 7 часов 40 минут, приговор был приведён в исполнение. 30 ноября 1990 года пленум Верховного суда СССР Приговор, вынесенный 29 декабря 1934 года в отношении 13 соучастников Николаева, признал незаконным и отменил его. Уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Однако расстрельный приговор Николаеву пленум оставил без изменений. Хотя по сегодняшним меркам за убийство на почве ревности Леонида Васильевича вряд ли бы приговорили В курьшей мере таковалишь одна не самая популярная сегодня, но очень вероятная версия убийства Кирова, высказанная двумя российскими исследователями, много работавшими в московских и санкт-петербургских архивах.